Я провел самую мучительную ночь в своей жизни. Где достать носильщика, чтобы вынести мой скудный домашний скарб, мои книги? Из каких денег заплатить носильщику и привратнику? Куда идти? Обливаясь слезами, я все снова и снова задавал себе эти неразрешимые вопросы, как безумцы твердят одни и те же пришедшие им в голову слова. Наконец я уснул. У нужды есть союзник. Божественный сон, полный радужных сновидений. На следующее утро, когда я закусывал размоченным в молоке хлебцем, в комнату мою вошел буржа. Господин студент, сказал он мне с сильным авернским акцентом. Я бедный человек, подкидыш. Вырос в Сенфлурском приюте, не знал ни отца, ни матери. При моих достатках жениться мне нельзя. У вас тоже не больно много родных, да и добром вы не богаты. Вот что я вам скажу. У меня стоит внизу ручная тележка, я взял ее на прокат по два за час. Все наши пожитки на ней уместятся. Хотите, поищем себе жилья вместе, коли уж нас отсюда выгнали? Да ведь и здесь не рай земной. «Знаю, мой добрый буржуа», — сказал я. Но вот в чем затруднение? У меня внизу чемодан, в котором лежит на сто этю белья. Я мог бы уплатить из этих денег и за комнату, и свой долг привратнику, но в кармане у меня нет и пяти франков. Ладно». «У меня найдется несколько монеток», — ответил Буржа, весело показывая мне старый засаленный кожаный кошелек. «Оставьте ваше белье себе». Буржа заплатил за мою комнату, за свою, отдал привратнику его сорок франков, затем он взвалил нашу мебель и чемодан с моим бельем на тележку и покатил ее по улицам, останавливаясь у тех домов, где были вывешены объявления о сдаче комнат в наем. Я входил в каждый такой дом, осматривал сдаваемое помещение, Наступил полдень, а мы все еще скитались по латинскому кварталу в тщетных поисках жилья. Цена — вот в чем было препятствие. Буржа предложил мне перекусить в винные лавочки. Телевку мы оставили у двери. К вечеру на улице Роган у коммерческого проезда я нашел на самом верху одного дома под крышей две комнаты, отделенные друг от друга площадкой лестницы. Мы сняли их. Пришлось на брата по 60 франков квартирной платы в год. Теперь у меня и моего скромного друга было пристанище. Обедали мы вместе, буржа зарабатывал до пятидесяти сув в день, у него было около ста кью. Он рассчитывал вскоре осуществить свою заветную мечту — купить себе бочку и лошадь. С проницательным добродушным, воспоминания о котором доныне трогает мое сердце, он выведал все мои секреты и, узнав, в каком положении я нахожусь, отказался на время от мечты всей своей жизни». Божья двадцать два года носил воду, и он принес в жертву свои сто ЭКЮ ради моего будущего. Тут Диплен с силой сжал руку Беншона. Он отдал мне те деньги, которые мне были необходимы, чтобы подготовиться к экзаменам. Друг мой, этот человек понял, что у меня есть назначение в жизни, что нужды моего ума важнее его нужд. Он заботился обо мне, он называл меня «сынок», он давал мне взаймы деньги на покупку книг, а иногда он приходил тихонько посмотреть, как я работаю. Наконец, он с материнской заботливостью дал мне возможность заменить здоровой и обильной пищей ту скудную и недоброкачественную пищу, на которую я был обречен. Буржа была лет сорок, у него было лицо средневекового горожанина, выпуклый лоб, художник мог бы писать с него «ликурга», Бедняга не знал, на кого ему излить запас нежности, накопившийся в его сердце. Единственным существом в жизни, которое было к нему привязано, являлся его пудель, незадолго до того умерший, и буржуа беспрестанно говорил со мной о своем пуделе, спрашивал у меня, как я думаю, не согласится ли церковь служить по нему за упокойные обедни. Этот пудель, по его словам, был настоящий христианин. В течение двенадцати лет он ходил с буржуа в церковь, ни разу не залаял, слушал орган тишком, молчком и сидел рядом со своим хозяином с таким видом, будто и сам молился вместе с ним. Этот человек понял мое одиночество, мои страдания, и он сосредоточил на мне всю силу привязанности, на которую был способен. Он стал для меня самой заботливой матерью, самым бережно деликатным благодетелем. Словом, это был идеал добродетели, человек, находящий удовлетворение в том добром деле, которое он творит. Когда я встречался с буржа на улице, он бросал мне понимающий взгляд, исполненный непостижимого благородства. Он старался идти с таким видом, будто идет без всякой ноши. Казалось, он был счастлив тем, что видит меня здоровым и хорошо одетым. Это была самоотверженность простолюдина, любовь грезетки, перенесенная в более высокую сферу.